Но стоило ему только бросить взгляд в сторону того, что абсолютно неподвижно сгрудилось вокруг преграды, как он моментально вскочил и принялся расталкивать сладко-сопящую х е й л и р и а н Айронит на удивление поступила точно так же, как и я, то есть отмахивалась и порывалась послать всех подальше. Но после того, как Данте одним рывком приподнял девушку за воротник туники, та проснулась и, ошалела, оглядев то, что творилось вокруг, т о ч а с напряглась. ь х е л и скажи мне только одну вещь, и я успокоюсь». «Твой круг выдержит их всех?» Данте сверлил толком н е п р о с н у в ш а я с я Хелериан суровым взглядом, под которым Айронит слегка съежилась. А я почему-то подумала, что сейчас Данте разговаривает так, словно привык повелевать. Более того, он разговаривал, как тот... кто привык к уверенности, что его приказы будут исполняться в точности, а, в о з м о ж н ы й результат всегда должен быть известен наперед. Так говорят не короли, но полководцы. Такие, которые каждого солдата воспринимают как частичку собственного тела, которые управляют флангами в бою как собственными руками, и при этом никогда не остаются в стороне, а сражаются на передовой, на самом острие атаки. разбивая вражеский строй не только приказами, отдаваемыми войскам, но и собственным мечом. За такими военачальниками простые воины идут, не сомневаясь ни на миг, не сбавляя шага и не опуская меча. Если бы д а н т ы не был простым наемником и проводником, то я решила бы, что он как минимум сотник княжеской дружины, а может и тысячник.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 Заскрежетала сталь клинков, покидающих ножны. Данте, Аллен и Вилья выступили чуть вперед, выстраиваясь полукругом, а нас с х е л и задвинули назад, впрочем, не закрывая нам обзор, чтобы мы могли в случае чего колдовать без помех. Нежить, уже подошедшая границе круга, надавила на него. — Ну все, сейчас их током ударит, — мстительно прошептала х е л и раскрыв руки крылья в стороны.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 Нас спасло только то, что неизвестные существа не сразу сообразили, что преграды больше нет. Зато х и л е р и а н не подкачала. Айронит стрелой взмыла в темное небо, и оттуда на нежить дождем посыпались острые копья снежно-белых молний, при соприкосновении с поверхностью, производивших нехилые взрывы, от которых нападающих попросту сносило во все стороны. Я вскинула руки, и в нежить один за другим полетели шесть голубых спир огня. которые не просто испепеляли, а пробивали их тела насквозь, улетая к следующей цели. Во вспышках молний и столбах синего огня я увидела, как существа шарахаются от света, и нежданная догадка посетила мою бедовую голову. Я лихорадочно начертила в воздухе сверкающий символ свет, и тотчас он вспыхнул так ярко, словно над нашей стоянкой зажглось небольшое солнце. Сияние больно резануло по глазам, ослепляя, и я запоздала, спрятала лицо в сгиб локтя, одновременно шевеля пальцами левой руки, заставляя знак подняться повыше. Нежить вокруг нас не просто визжала, выла, как от сильной боли, и до меня дошло, что такой яркий свет им действительно не по вкусу. Наконец-то знак поднялся на достаточную высоту, освещая нашу стоянку, как днем, я рискнула опустить руку, и взглянуть на то, что творилось вокруг. А творилось вообще невообразимое. Нежить отползла за границу светового круга, не рискуя даже приближаться к нему. Но при этом несколько скрюченных фигур остались лежать на каменной дороге ночного перевала, царапая шероховатый камень внушительными когтями, но не в силах подняться. Все целы, мимоходом поинтересовалась я, осторожно подходя к распростертой на дороге нежити.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 Причем такая, что если мы выберемся отсюда, то придется отправить в Столинград срочное предупреждение для княжеских волхвов. Навьи долго на одном месте не остаются. Еще лет 10-20, и они начнут постепенно переселяться с гор поближе к людям. Сами по себе н а в ь е это один из самых опасных кровососущих видов нежити. Опасен он тем, что жертва, загрызенная навью, становится одной из них. Тогда как погибшие от клыков любой другой нежити в худшем случае становятся банальными упырями. Это сумеречная нежить, не погибающая даже на солнечном свете. Попав на солнце, Навь попросту превращается в п р и з р а к и спокойно убирается в темное безопасное местечко. Хорошо хоть, что уничтожалась Навь как колдовством, так и стальным мечом. Другое дело, что она обладает большой физической силой. двумя рядами острейших клыков и когтями длиной с ладонь. Все это я спокойным тоном преподавателя, сидящего где-нибудь на скамеечке в парке, рассказывала своим друзьям, продолжая между делом собирать вещи в сумку. Когда я замолчала, повисла нехорошая тишина, прерываемая только редким шипением недовольной нежити. — и Ева, сколько продержится твое заклинание! Наконец поинтересовался Данте, вертя в руках меч. — д о рассвета не дотянет, если ты об этом. — И передвинуть я его не могу. 20 локтей в любую сторону — это уже предел. Пожала плечами я. — Знак света очень энергоемкий сам по себе. Я продержу его еще с час-полтора, не больше. После чего останусь без магии. У меня резерв, знаешь ли, не бесконечный. — И что ты предлагаешь?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 на ночном перевале среди навий. К тому же я не требую, чтобы ты улетела с концами. Будешь колдовать сверху, не опускаясь на землю, вот и все. Просто если нам не уйти, то тебе нет смысла погибать вместе с нами. И вот еще что. Я прикрыла глаза и послала х и л е р и а н мысль о том, что если станет совсем уж жарко, нужно спасти хотя бы Вильку, вытащить ее, хоть полуэльфийка будет сопротивляться.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 В отличие от моих более тренированных друзей, я гарантированно выдохнусь после полуверсты пробега, а ведь прорываться придется с боем. пораздавшемуся вокруг недовольному шипению я определила, что нежить не просто голодна, она умирает от голода. Последний раз некие смельчаки, не считая Данте, поперлись через перевал ночью лет семь назад. Отсюда вывод. Навьи нормально не питались уже очень долго. «Следовательно, драка будет насмерть. Нас очень постараются не выпустить отсюда живыми, поскольку голод не тетка, а для н а в е й которые могут впадать в спячку на десятилетия, пережидая голодные времена, это еще и невообразимое страдание». «Ну, готово!» Данте по очереди оглядел нас точь в точь командир, осматривающий свой отряд перед боем. Пристальный взгляд черных серебром глаз на несколько секунд задержался на мне, а потом плавно сместился к хиллериам. — Надеюсь, все понимают, в какую <кхм> ситуацию мы влипли. — Ты еще спроси, написали ли мы по завещанию, — не выдержала я, по привычке заведя руки за спину, желая коснуться прохладной рукояти меча. Пусть я нечасто им пользовалась, но его наличие как-то успокаивало меня. Придавала уверенности, что если резерв иссякнет, то я не буду беззащитной. Рука схватила пустоту, и я з а п о з д а л о вспомнила, что меч благополучно п о к о я т с я в гномьих катакомбах внутри закатного пика. Данте, мы и так превосходно понимаем, куда влезли. Вопрос, как отсюда вылезти? Молча и скрипя зубами. Буркнула Вилька, держа в одной руке меч, а в другой метательный кинжал. Ева, всех мы не п е р е б ь е м а вот сбежать можем попытаться. Я представила себе полторы версты пробега и тихо застонала. Короче, дамы и господа, постараемся сегодня выжить и быть может, мы увидим рассвет. п а т о т и ч н о заключил Алин, отсалютовав радостно заворочившимся на вьем длинным клинком эльфийского меча. После чего он недолго думая убрал меч в ножны и достал лук. Ева на них с т р е ы действует. — Не слишком хорошо, — подумав, ответила я. — Но если попадешь в сердце или голову, то Нафь расползется в туман и не сможет принять материальную форму до ближайшего новолуния. — Значит, действует, — подмигнул он мне. — Да новолуния нам и не надо, до рассвета бы не мешались. — Айлен, нам еще возвращаться той же дорогой, — напомнила я. — А мы на обратном пути будем умнее, днем пойдем. — Ева, не бойся, прорвемся. — Я не боюсь. Аллен, п о н и м а ю щ е хмыкнул, но обличать м о ю вранье не стал. Вместо этого он поудобнее разместил колчан со стрелами и сказал. — Когда стрелы кончатся, бегите. Я глубоко вздохнула и начала лихорадочно перебирать в памяти все наиболее подходящие заклинания, которые можно было вызвать как можно быстрее. А когда более-менее разложила мысли наряду с заклинаниями по полочкам, Аллен уже успел расстрелять половину колчана. Я украдкой глянула на его узкое лицо, обрамленное светлыми спутанными волосами, и впервые увидела на нем такую сосредоточенную решимость. Странно, я всегда представляла себе а л и н а как нагловатого эльфа с замашками бабника. Но теперь впервые поняла, как я ошибалась. Под маской веселости и балагурства... Скрывался чересчур серьезный столетний эльф. Не человек. Готовы? Голос Данты раздался над ухом, перекрывая вопли нежити, которая падала, как подкошенная, сраженная эльфийскими стрелами. Кажется, у Алина в колчане было около двадцати стрел. Но хотя он ни разу не промахнулся, ощутимых брешей в рядах н а в е й я не заметила. То ли стрелы не подействовали, то ли, что более вероятно,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 сквозь корчащихся и толком не пришедших в себя Навий лезвием меча. Хелли шумом взлетела в воздух, осыпая нежить, собравшуюся на нашем пути бело-голубыми молниями. а а л е н дернул меня за рукав, потянув меня в сторону все еще находящихся в легкой прострации от световой вспышки и нашей наглости Навий. «Беги, что встала, как истукан!» Вилька уже метеором летела вслед за Данте, не забывая осыпать н е ж е с т ь точно выверенными ударами клинков. Я же, пробегая вслед за ней, с ужасом поняла, что Навий вокруг нас собралось не меньше сотни. Они что, со всего ночного перевала к нам пожаловали? Мы с Алином уже почти вырвались из кольца, когда за нашими спинами раздался полный возмущения и обманутого ожидания рев, который немедленно подхватило несколько десятков не менее пронзительных голосов. Все, фора кончилась. Навьи очнулись, и сейчас начнется настоящая погоня. Не успела я так подумать, как что-то с и л о й дернуло меня за плащ так, что я прокинулась на спину, и тотчас... И тотчас мне на грудь вскочила Навь, обнажив длиннющие кулыки. Но укусить не успела, потому что подоспевший Ален одним точным ударом напрочь снес уродливую голову. «Вставай! Чего разлеглась?» Я вскочила, и тотчас... В н а v и прямо по земле покатилась ярко-синяя огненная дуга, оставившая после себя только закопченные камни и мелкий белый пепел. Нежите такое обращение явно не понравилось, но посыпавшиеся с неба изогнутые копья молний заставили их остановиться. Сверху донесся несколько искаженный голос Хейли. «Эй, вы, бегите побыстрее! Я прикрою сверху, но все равно больше, чем минут на пять я их не удержу, их слишком много!» Мы с аленом переглянулись и слаженно рванули по извилистой дороге к подвесному мосту, до которого еще нужно добежать. стоило нам только скрыться за поворотом, как со спиной что-то прогрохотало, вслед зачем раздался хоровой вой и несколько зловещих хохот. Вот когда я пожалела, что регулярно отлынивала от тренировок вместе с вилькой, ограничиваясь легкой пробежкой по лесу раза два в неделю. Наставник мне постоянно твердил,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 Я посмотрела на него с завистью, констатируя, что эльф даже не запыхался, и призналась. «Я больше не могу». «Тебя сожрут!» В ответ я только засучила рукава куртки и с хрустом размяла пальцы, всем своим видом показывая, что буду драться. «Ненормальная!» Страдальчески вздохнул Ален, закидывая меня на плечо и припуская вовсю прыть, поскольку озверевшая нежить скрежетала и щелкала зубами уже в поле зрения. Я же, оказавшись в таком неуютном положении, могла только прицельно обстреливать н а в е й с густками пламени, стараясь не разбазаривать силу попусту. Магия может еще пригодиться. Когда Ален поравнялся с о п е р е д и в ш и м и нас Вилли и Данте. — Что так долго? — набегу спросил Данте, странно поглядывая на меня, болтавшуюся на плече а л и н а как мешок картошки. — Я уже хотел за вами вернуться. — Да вот видишь, какой у меня груз на плече. ухмыльнулся Ален, придерживая мои ноги, чтобы я ненароком его не лягнула. Беспокойный. То елозит, то колдует, то ногами дергает. «Аллин!» з а р а л а я. «Сзади!» Предупреждение все-таки несколько запоздало, потому что Ален, слишком занятый тем, чтобы не уронить меня, пропустил удар. Сразу две навьеры рывком метнулись к нему, сбивая эльфа с ног. Я едва не поцеловалась со скалой, падая с плеча а л и н а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 И мне пришлось отвлечься от лишних мыслей, поскольку надо было следить за тем, чтобы по возможности избежать клыков нежити. Я прижалась к невысокой стене, которая была обнесена гномья дорога, и принялась поливать нави и заклинаниями. Да вот только резерв уже неумолимо подходил к концу. Молнии сверху уже не сыпались, хотя Хелли продолжила наматывать круги в воздухе над нами. Значит, и у нее резерв уже иссяк, и н а ч а она помогла бы. Рука привычно дернулась к пустым ножнам, и тут только до меня дошло, что дело совсем уж плохо. Навьи озверело набрасывались со всех сторон. Меня спасало только то, что для того, чтобы подобраться ко мне, сначала нужно было обойти Данте, который с легкостью отбивал все атаки нежити длинным темным клинком. Я же могла только наблюдать, как наш проводник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 и на худой конец нож бросьте!» К счастью, меня услышали, потому что в воздухе серебряной рыбкой блеснул кинжал и, прозвенев по камню, остановился точнехонько у моих ног. «Спасибо!» – заорала я, обращаясь неизвестно к кому. Но стоило только взять оружие в руки, как я сразу узнала светлое, чуть изогнутое лезвие и темную оплетку рукояти. Это был серебряный кинжал, который я подарила Данте. Меч, конечно. меч, но лучше, чем совсем ничего. Но не успела я даже ткнуть новоприобретенным лезвием в ближайшую ко мне с к а л и щ у ю с я морду Навьи, как сверху раздался голос Хели. «Всем закрыть глаза!» Я не успела даже подумать, зачем. В такой ситуации я попросту подчинилась, спрятав лицо в сгибе локтя. Что-то грохнуло, и я ощутила, как от наэлектризованного воздуха волосы становятся дыбом. Навьи слаженно взвыли.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 когда сапоги гулко застучали по деревянным перекладинам подвесного моста. Неужели все кончилось? Я повалилась на бок и принялась жадно втягивать холодный воздух. Причем этот процесс сопровождался такими ужасающими хрипами и бульканью в груди, что Вилька, добежавшая до места несколько раньше нас, невозмутимо поинтересовалась, не собираюсь ли я на тот свет, а то больно уже ей сумка моя приглянулась.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 Да и х е л и куда-то делась. Никуда и не делась. Раздался г о л о с сверху, и на д о б р о т н ы е д о с к и шумно хлопая крыльями, опустилась Хелериан. Под глазами у нее залегли тени, лицо осунулось. Все правильно. Так много и долго ни один маг колдовать без последствий не может. А где Ален? Теперь уже забеспокоились все. Эльф все не появлялся, а я не помнила, когда он успел отстать. Он прикрывал нас, — тихо ответил Данте, — и похоже, что он не выбрался. — Как не выбрался? В груди что-то глухо, болезненно кольнуло. — Повторю, если ты не поняла. Он остался там. — Тогда я за ним. — Никуда ты не пойдешь. д а н т а железной хваткой вцепился мне чуть выше локтя, удерживая на месте. — Он уже погиб, и нет смысла гибнуть вам обоим.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 «Нельзя бросать Алина, хоть и глупо рисковать собой». Я проверила резерв. «Меньше пятой части в лучшем случае. На пару мощных заклинаний хватит. Но что я буду делать потом? Неважно. Алин бы не оставил меня, и я не позволю ему стать Навью, поскольку это хуже смерти». «Ладно, отпустите меня». Данте отпустил сразу же, говоря что-то о редкостной правильности моего решения. «Авиль, я все-таки не торопилась». снимать ладони с моих плеч. И все потому, что она меня все-таки знает. Пришлось покоситься на валяющуюся на мосту сумку и скривиться от мысли о том, как ее придется поднимать, а потом еще и нести. Уловка сработала, и Вилька со словами «Ладно, понесу я твои вещи», наклонилась за сумкой. В тот же миг я прикрыла глаза и пробормотала заклинание телепортации на короткое, примерно 300 локтей, расстояние. очутившись у поворота дороги ночного перевала. Тут же со стороны моста раздался негодующий вопль вильки, прерываемые ругательством м е д а н т ы Все-таки слышимость в горах была замечательная. Я же, не ожидая, когда меня догонят, свяжут по рукам и ногам, чтобы больше не сбегала, куда не надо, и потащат обратно, припустила во весь дух, надеясь, что Аллен недалеко. Конечно, страшно вот так нестись навстречу своей возможной гибели.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 Ими оказались дети из той самой семьи, в которой я гостила. И страшно, очень страшно было смотреть на то, во что они превратились. Они все помнили родителей, свое прошлое, но не могли совладать с тем голодом, который грыз их изнутри. И когда мы с наставником пришли, чтобы их уничтожить, дети, убившие своих родителей, сами попросили подарить им смерть. Тогда у меня духу не хватило жечь их, и я стояла в стороне не в силах наблюдать даже за тем, как наставник читает з а к л и н а н и е голубого огня. Но сейчас наставника рядом нет, и мне придется сделать все самой. Я щелкнула пальцами, и над головой заплясал яркий светлячок, освещая дорогу. Теперь со мной нет тех, у кого превосходное ночное зрение, поэтому придется выкручиваться. располагая исключительно человеческими силами и некой т о л и к о й м а г и и Странно, куда все навьи подевались-то? Я точно знаю, что всех мы не перебили. В лучшем случае смертельно ранили половину тех, кто имел несчастье с нами повстречаться. Но остальные-то где? Ответ нашелся за очередным поворотом. Навьи, насколько мне было видно, сгрудились в одном месте, и до меня периодически долетали хлопающие и сосущие звуки.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 Поэтому пришлось напомнить о себе. Вначале взгрудившуюся нежить полетели один за другим два маломощных голубых комка пламени, а потом над ней загорелся яркий свет, подобный тому, который я зажигала над нашей стоянкой. у, -у, -у что было! Навьи дружно завизжали, причем весьма удачно сымитировав тошнотворный звук вилки, с силой проводимой по сковороде. и сыпанули светового круга в разные стороны, оставив на камне нечто окровавленное и слабо шевелящееся, в чем я с трудом определила Алина. «Алин!» – прошептала я, опускаясь на колени рядом с ним и с ужасом понимая, что сделать в самом деле уже ничего нельзя. Навьи постарались на славу. На теле эльфа было множество укусов, из которых нежить пила кровь,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 Я вздрогнула но кинжал опустила только после того как увидела серебряные радужки у нави глаза становятся прозрачно зелеными значит аллен еще не нежить и в а н и к а голос слабый с в и с т я щ и й еле различимый удивлен да ухмыльнулась я честно пытаясь держать слезы в очередной раз подступившие глазам думал я тебя брошу надеялся что нет он попытался улыбнуться порезанным С одной стороны лицом, и я побледнела, увидев заострившиеся зубы. Значит, преобразование уже началось. Ява, сделай для меня одну вещь. Что угодно. Убей меня. Я не ощущаю боли, но чувствую внутри какой-то непонятный жар. Я становлюсь кем-то, кем я быть точно не хочу. И почти не вижу твоего лица, только ток крови под кожей. Понимаешь, о чем я? Я понимала, еще как. Я видела, как серебро радужек тускнеет, прорастая прозрачной зеленью. Сквозь истончившуюся кожу проступает черная сетка сосудов, а раны затягиваются прямо на глазах. Еще несколько минут, и Ален станет навью. Эльф бережно взял меня за руку, в которой я продолжала судорожно сжимать серебряный кинжал и установил лезвие точно над сердцем.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 Как будто где-то там, над горизонтом, пролилась кровь эльфа. Вокруг меня, набирая силу, искрилось заклинание Эл-Риэль, л готовясь обрушиться на Навий огненным кольцом, которое сметет их всех.